Глава 13. Густав бранд мрачно смотрел на горящую русскую деревню. То, что его солдаты сделали с ее жителями, совсем не отложилось в его памяти. В конце концов, этих недочеловеков все равно надо уничтожать. Перед глазами гаупштурмфюрера все еще стояли погибшие рядом с этой отдаленной деревней солдаты его роты. Внешне казалось, что бранд спокоен, но он был взбешен до последней крайности – Сказать, что все существо его переполняло ярость, это не сказать практически ничего. Теперь он хотел лично найти этих русских фанатиков. Лично найти и собственными руками удавить. Почувствовать, как хрустнет под его пальцами гортань. Насадить тело русского солдата на собственный нож. Увидеть, как хлещет кровь из разрезанного стальным клинком живота. Плюнуть, наконец, на распростертое у его ног тело этого русского скота. каленым железом выжечь ему гениталии, чтоб больше никогда такие не рождались. А как хорошо все начиналось. Задание они выполнили сразу и уже собирались уезжать, прихватив жену русского генерала и его крысенышей. Вот только неожиданно получили дополнительный приказ отыскать внезапно прорвавшихся через заслон финских войск ранее блокированных солдат Красной Армии и выяснить судьбу барона Альберта фон Штольберга. Этот высокопоставленный кретин решил поохотиться на большевиков и пропал вместе с пятерыми солдатами Бранта. Это была первая, но далеко не единственная потеря гауптштурмфюрера. Место предположительной гибели барона и сопровождающих его солдат егеря Бранта нашли почти сразу. Но вот куда они все подевались, выяснить так и не удалось. За пропажу родственника одного из древнейших домов Германии С Густава Бранта могли спросить по всей строгости, если не закона, то положение. Если вывернуться не удастся, то в лучшем случае Брант навсегда останется командиром роты и навечно пропишется в этих бесконечных лесах и непроходимых болотах, а затем события стали нарастать, как снежный ком. И так же быстро гауппштурмфюрер принялся терять людей. В его солдат стреляли снайперы. Они попадали на хитрые минные ловушки, им жгли и взрывали транспорт. И вот теперь неуловимые русские диверсанты в полном составе уничтожили секрет и небольшую колонну его солдат. Самых лучших солдат, которых он встречал в своей жизни. И только чудом в этой колонне не было его, гауппштурмфюрера СС Густава Бранта. Это было далеко не первое покушение на него лично. Его помощник, унтерштурмфюрер Фриц Хенке, погиб при ночном нападении на дом, в котором они жили, а сам Брандт получил два легких ранения и контузию. Как будто его ангел-хранитель посоветовал ему перенести кровать в глухую коморку у противоположной стены дома и проспать в ней три ночи. Хенке только посмеялся тогда над ним. И где теперь Хенке? «Зарыт в каменистой местной земле». Последней каплей, переполнившей сосуд терпения Гауптштурмфюрера, стало уничтожение сына старого друга его отца, шарфюрера Альфреда Кеплера, вместе с его солдатами, находившимся в этом самом секрете на дальнем и самом спокойном краю оцепления. Тело несчастного Альфреда было разорвано практически пополам. Таким же образом был убит и его заместитель, Ротенфюрер Ганс Штольх. Чем их убили, определить удалось не сразу – Оказалось, что охотничьей пулей рассчитанные на крупного зверя. В этих лесах водятся такие звери. Альберт с удовольствием бы на них поохотился. Вот только поохотились на самого барона фон Штольберга, а заодно и на солдат Бранда. В общем количестве погибших совсем недавно солдат не хватало восьмерых. Четверых нашли утром. Вернее, нашли их останки с обгорелыми солдатскими жетонами. Определить, кого именно большевики сожгли в сарае одного из дворов – Смогли только по этим жетонам. От его солдата остались только обугленные кости. Только за это бранд готов был сжечь все, на что падал его взгляд. Гаупштурмфюрер попытался выяснить, кто это был. Куда они направились, сколько их. Куда русские увели четверых его солдат. Живы ли эти солдаты. И главное, почему еще четверо его солдат были сожжены в этом сарае. Их пытали, а потом сожгли, чтобы скрыть следы этого чудовищного злодеяния. кто поднял свои поганые руки на солдат фюрера. Вопросы, вопросы. Их было много, но ответов не было ни одного. бранд молча смотрел на жидкую шеренгу местных жителей. Полтора десятка женщин, в основном неопределяемого возраста, семь зверенышей возрастом не старше 12 лет и трое стариков. Но ведь в этой деревне находились несколько сотрудников вспомогательной полиции, и двое из них жили в этой деревне. Сейчас в деревне нет ни одного мужчины. Где они? Они тоже участвовали в нападении на его солдат? В леса никто уйти не мог, следы не обнаружены. Значит, они уплыли на лодках? Куда? Несколько позже санитар роты осмотрел ранения на его солдатах. Большинство из них были убиты одной пулей в голову. Засаду организовали снайперы? Откуда они взялись в таком количестве? Местные жители, все охотники... значит, они тоже участвовали в нападении. Следов было очень мало, но они были от обуви, которую носили его егеря, и он сам, Густав Брандт. И это командира роты заинтересовало более всего. Точно такие же следы оставлял тот самый диверсант, который беспрецедентно нагло ходил ночью по поселку, в котором квартировала его рота, и, видимо, он же убил фрица Хенке. О незнакомом солдате его роты Бранту позднее рассказали солдаты интендантского взвода. Ведь никому и в голову не могло прийти то, что один из русских, только что среди бела дня похитивших жену генерала и пограничника, захваченных накануне, останется в поселке, чтобы продолжать диверсии и попытаться убить командира роты. И точно такие же следы были оставлены на противоположном берегу озера – На островах, на которых его солдаты настигли беглецов и во второй раз захватили жену русского генерала. Вот только детей генерала унесли диверсанты, обутывая в точно такую же обувь, что и его солдаты. И вот теперь опять появились эти проклятые следы. И эти следы привели его солдат к берегу озера, в воде которого они обнаружили утопленный бронетранспортер. На такой глубине, что вытащить его не было никакой возможности. Как будто большевик дразнит бранта Издевается над ним. Показывает свое превосходство. Смеется над ним со всей своей бандой. Над ним, Густавом Брандом, издеваются эти грязные недочеловеки. И Гауптштурмфюрер приказал начать экзекуцию. В конце концов, что-то эти животные знают. Он тоже хочет это знать. Но местные жители молчали. Молчали, когда их избивали палками, насиловали, жгли огнём и раскалёнными штыками, издевались над их детьми и убивали их. Недочеловеки кричали, стонали, плакали, умоляли о пощаде, но информация была скудна. Да, были русские солдаты. Да, среди них были люди в такой же, как у них форме. Да, они уплыли на рыболовном баркасе вместе с полицейскими. Но и всё. Больше они ничего не знали. Иначе рассказали бы обязательно. Более суток Густов Брант потерял в этой проклятой деревне, но никаких результатов так и не достиг. Только на следующий день, уже ближе к вечеру, гауптштурмфюрер получил радиограмму от командира первого взвода унтерштурмфюрера Дирка Таперта. Его солдаты нашли следы пропавших детей и вышли к лесной избушке, в которой они до недавнего времени укрывались. Вот только самих детей в этой избушке уже не было, но их следы ведут к этому проклятому озеру. Оставив за собой пылающую деревню с сожженными живьем жителями, Гауптштурмфюрер приказал выдвигаться. Он должен выяснить, что произошло с его солдатами. Теперь его никто и ничто не остановит. Нет, Шатун, ты никуда не пойдешь. Ни ты, ни братья, ни Никодимыч, ни Алевтина, никуда вы не пойдете. Твоей дочери там тоже делать нечего. Только вы в тины знаете, где находится скит. Без братьев вы туда не доплывёте. А Никодимыча на обратном пути придётся нести. Старенький он для таких переходов. Да и ты уж прости, не доверяю я ему. Не верю в его сказки. Врёт он и не краснеет. А раз так, то нет ему моего доверия. Дёрнется, пристрелю, не задумываясь. Имей это в виду. И я никуда не пойду, потому что едва ноги таскаю. «Ничего личного, но за детьми пойдёт Степан и те, кого я отобрал. И чтобы ты понимал на будущее, командир в отряде может быть только один. И звания, положения, полномочия и должности здесь не важны. У меня политрук сидит тише воды ниже травы. И ты будешь выполнять мои приказы. А нет, собирайся и пиз...» «Уходи отсюда! И наш разговор на этом закончен!» Услышав такие безапелляционные мои слова, шатон сверкнул глазами из-под кустистых бровей. но промолчал, понимая, что я прав. Буркнув что-то нечленораздельное, он отвалил в сторону. До противоположного берега мы дошли к рассвету, то есть через несколько часов. Расстояние здесь не слишком большое, всего несколько километров, но баркаса забарахлил мотор, и я думал, что уже всё, придётся браться за весла. Но братья всё же со своим допотопным агрегатом справились. Группу за детьми я отправил большую, Командиром поставил Степана, проводником отправлял бывшего полицая, Кондратом его зовут, остальные Рябой, оба артиллериста, они покрепче телосложением, и рядовой Уздов. Отдохнувший мальчишка прямо в бой, и я счёл возможным его отправить. Пусть прогуляется. Остальные должны были оставаться здесь. Впрочем, дело у нас и так было за гланды, и, поворчав для приличия, все взялись за работу». В реки, прямо на противоположном берегу стремительного потока, несущего свои хрустальные чистые воды в северный ледовитый океан, какой-то добрый человек, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, поставил небольшую избушку на курьих ножках. Домик находился не на самом берегу, а метрах в 60 от края озера в невысоком сосновом перелеске, прикрытом от неизбежного в этих краях ветра здоровенными обломками скал так, что пристать на баркасе мы смогли только метрах в ста. от нужного нам места. Избушка была маленькая, максимум на четверых человек, и почти вросшая покрытыми мхом стенами в густую подстилку из мелких сосновых веточек и длинных иголок. Размещать здесь раненых я не стал. Слишком близок этот домик до места возможного появления егерей, а вот Элевтинус Настей расположил. В избушке была небольшая печка, сложенная из неизбежного здесь камня, рядом с которой прямо на полу угнездился закопченный чайник. Пока все занимались мужской работой, женщины могли приготовить всем хотя бы чай. Политрука и второго пограничника, раненого в плечо, Шатун предложил разместить на недалеком от берега острове, как раз в той стороне, куда нам надо было плыть. Избушки там не было, но была выкопана и обложена камнями небольшая землянка, в которой от непогоды обычно укрывались рыбаки. А между островом и берегом всегда стояли рыболовные баркасы. Там как раз глубина позволяла. Сейчас там тоже встали баркасы и лодки. Состояние Яковенко было примерно такое, какое я предполагал изначально. Воспаление раневого канала, высокая температура и постоянно текущие с двух сторон ноги сукровица. До нагноения было недалеко, а я всё не решался делать ему операцию. Хотя тянуть с этим было нельзя. Через несколько дней будет поздно. Второй пограничник, такой же, как и Сашка Малахов, сержант, был совсем плох. Пуля ему разворотила весь плечевой сустав, а перевязать и обработать рану вовремя, видимо, было некому. У него уже начиналась гангрена. Запах из раны был характерный. Все сопутствующие признаки тоже присутствовали. Сильнейший жар, постоянная потеря сознания и горячечный бред. Помочь ему не смог бы уже и Господь Бог. Степана с группой я отправил еще на рассвете, а мы недалеко от избушки готовили позицию для пулеметчиков. Я решил поставить здесь два пулемета и тщательно замаскировать их. Таскать с места на место 15-килограммовую железку под огнем редко промахивающихся егерей – та еще затея. Еще один пулемет с боеприпасами братья увезли на остров, на котором мы решили расположить раненых. Остальные я решил пока оставить в безмоторном баркасе. Вместе с приличным запасом патронов, продуктами, лишним оружием, сетями, мешками с солью и сушеной рыбой – мукой и далее по списку. Эти рыболовные баркасы длиной метров в 10, на 12 весел и на несколько тонн, так что напихали в него всего и много. Моторный баркас был как бы не поболее, но и людей он тащил больше. Впрочем, большинство людей баркасы уже привезли до конечной точки маршрута. Правда об этом пока никто, кроме меня, не знал. Как только братья отвезли на остров раненых и Настю, я отозвал их, Шатуна и его жену в сторону, и рассказал им свои задумки. «В общем так, Шатун. Вы все, твоя дочь Степан, со всеми пограничниками, детьми и женщинами, как можно быстрее уходите к скиту. Все остальные остаются здесь, и это не обсуждается. Заберете все запасы и все оружие с боеприпасами. Нам столько не понадобится. На вас спасение детей. Другой задачи у вас нет. Считайте, что этот крест я на вас переложил, как на более сильных и опытных людей». «А мы пойдем по берегу и потащим Егерия за собой. Ты говорил, что дальше вдоль берега озера есть еще одна река. Небольшая, правда, но быстрая. Вот на противоположном берегу той речки оставишь еще один пулемет, автомат и пару винтовок. Ну и боеприпасов немного. И позицию приготовишь, и замаскируешь ее так, чтобы в десятке шагов этой позиции видно не было». А еще ты выпустишь там на берег пару мальчишек, чтобы они свои следы на песке оставили, но приставай так, чтобы следов баркаса не оставить. А потом уходи и даже не оглядывайся. Ты лишнего не говори, сержант, мы все останемся. Как мы стреляем, ты видел, не переберутся на этот берег немцы. Не дав сказать шатуну ни слова, возразил мне старший брат. Хорошо стреляете, никто не спорит. Но егеря стреляют не хуже, а еще у них есть минометы. Одна мина в баркас попадет, и действительно все здесь останутся. И кому нужен такой идиотский подвиг? Ты детей потом на горбу потащишь? Повоевать захотелось? Так что мешает? Придете на место, обустроитесь, спрячете гражданских и воюете сколько душеньки угодно. Организуете партизанский отряд, народ из местных наберете, уверены пленных сколько-то отобьете и будете делать то, что лучше всего умеете делать – стрелять из засады. По всему, что шевелится. «Увезете детей. Мы тоже в этом месте долго сидеть не будем. Нас здесь быстро минами закидают. Так что мы пойдем по берегу до следующей речки, переберемся из очередной засады обидим эсэсовцев, а потом, пока они ответного огня не открыли, уйдем вдоль неё. Мне надо, чтобы егеря за нами пошли, а там мы по краю болота уйдем». «Главное, чтобы они направление вашего движения не засекли, а то все наши усилия на смарку». Тут меня перебила Алевтина. «И раненые с тобой вдоль берега пойдут? И ты с ними? Ты же еле ноги таскаешь. Или тебя на закорках понесут?» Ответил сразу, я это уже продумывал. «Я пройду, сколько понадобится. Мне только отдохнуть надо. Неделю назад бегом от этих егерей по лесам бегал. И ничего, жив пока». А вот раненые Алевтина здесь останутся. Им уже никто не поможет. У сержанта гангрена начинается, да еще и в таком месте, что резать бесполезно. Жить ему осталось очень мало. А умирать этот парень будет страшно. Врагу такой смерти не пожелаешь. С политруком та же песня. Если ему в ближайшее время операцию не сделать, то он умрет так же, как и сержант. Проживет только чуть дольше. Думал я, у немцев в бронетранспортере медикаментами разжиться Но в нем только перевязочные пакеты и пара склянок с перекисью водорода обнаружились. Нечем делать операцию. Нечем и не с чем. У Яковенко сосуды придется сшивать, и даже если сошьем, и он не умрет от боли или потери крови, то то же самое нагноение может начаться опять. У нас ни стерильных материалов, ни лекарств нет. Это как мне пулю из головы вынимать. Операцию сделать можно, но при этом меня обязательно похоронят». «Из всех раненых вы возьмёте с собой только старшину. Он вроде на своих ногах ходил. А если нет, то всё равно возьмёте. Лучшего заместителя командира отряда вы себе не найдёте. Ему внутренности отбили, зубы выбили. Но, может, выходите. В любом случае, сколько бы старшина ни прожил, он до последней секунды своей жизни полезен будет. «А тебе шатун?» Хочу сказать следующее. Командир отряда должен быть один, всегда и во всем. Никакой политработник или командир Красной Армии не может быть выше командира партизанского отряда. Откуда бы он ни вылез и какие бы документы он тебе не показывал. Ты можешь с ним посоветоваться или выслушать его мнение, но решение всегда за тобой». иначе вы и пары месяцев под финами не протянете, потому что командир, который пришел в твой отряд, не сохранив своих бойцов, не командира кусок дерьма на двух палочках. Он также и твоих людей ценить будет, и под пулеметами их сгубит не за грош. Единственное исключение – это представитель штаба партизанского движения с документом, подтверждающим его полномочия и направленным в твой отряд но и с ним ты можешь бодаться или выполнять его задания так, как тебе удобно. Остальных можешь посылать далеко и надолго, а можешь закопать по-тихому, чтобы воздух в твоем отряде не портили. Басню Крылова про лебедя, рака и щуку помнишь? Вот чтобы у тебя такого не было, отряд ты должен держать в кулаке, а всех вновь прибывших предупреждать, что предупреждений больше не будет». Дальше только пуля за неповиновение и невыполнение приказа командира отряда. И оформляй все приказы письменно в присутствии двух-трех свидетелей. И всегда расстреливай или вешай предателей, но обязательно составляй протоколы. Поверь мне, на слово пригодятся. А как это делать, я тебе покажу, расскажу и дам попробовать. Отдам тебе протокол, что в твоей деревне составил. И еще. О том, что вы уходите и вас никто из нас больше не увидит, Не должна знать ни одна живая душа. Все, кто останутся со мной, должны думать, что вы просто увозите детей и женщин вперёд, чтобы ноги не били. А заодно и позицию для Степана с ребятами оборудуете, чтобы нас, отходящих, прикрывать сподручнее было. Это на тот случай, если егеря кого раненым прихватят. ССовцы спрашивать умеют. Не захочешь, а расскажешь, чтобы больше не мучиться. А так хоть какая-то гарантия. «Кто-то из нас должен остаться». Иначе всё наше сборное воинство по лесу разбежится, и егеря всех за пару часов переловят. Придержать их может только кинжальный огонь из засады и хорошо оборудованные огневые точки. Да и то очень недолго обойдут и прихлопнут. Для чего мне у второй реки пулемёт нужен? Со своими пулемётами мы долго по берегу озера не пробегаем. А так, даже с егерями на закорках, мне будет чем их встретить. Сейчас командир отряда я, поэтому мне и оставаться. «Так что будет так, как я сказал, но советы твои, Шатун, по поводу нашего отхода я выслушаю. Все хорошо меня поняли?» «Поняли меня хорошо». свое мнение у всех, конечно же, было, но все поняли, что мне на их мнение наплевать и растереть, и всё равно будет так, как я сказал, потому что командир отряда только один. Это Шатун уже хорошо усвоил, он будет хорошим командиром партизанского отряда, быстро учиться. И сержант с пробитой башкой ему ни в какое место не уперся. Это мы с ним оба хорошо знаем. Так что будем делать то, что хорошо умеем делать. Он в лесах прятаться, а я егерям сюрпризы устраивать. А заодно и бегать сколько получится.